Пять человеком в Лиссабоне. 8 октября 1939 года. Ферфакс, штат Вирджиния. У них не было имен. Лишь номера и буквы. Номера с буквами 26 б 35 у 51C, к примеру. У них не было ни родословных, ни прошлого, ни воспоминаний о жене о детях, родителях, о родной стране, городе, школе, университете. Им оставили только тела и разум, каждому свой, особенный. Учебная часть находилась в охотничьих угодьях Вирджинии, занимала 220 акров полей, лесов, холмов и низин. Лесные чещобы граничили там слугами. Болото с трясинами, ядовитыми змеями и насекомыми – Внезапно уступали место каменистым пустыням. Участок выбирали долго, тщательно, а потом обнесли его пятиметровым бетонным забором, поверх протянули провода и пустили по ним парализующий, но не смертельный ток, а через каждые четыре метра повесили табличку, предупреждавшую, что эти лук, лес или поле — собственность правительства США, и перелезать через забор не только запрещено, но и чрезвычайно опасно. Более разнообразный ландшафт, чем это, сыскать было трудно. Определенные участки напоминали те земли, где придется действовать выпускникам этой гигантской части, тем, чьи имена состояли из чисел и букв. Посреди северной стороны забора стояли ворота. К ним подходила проселочная дорога. Над воротами между сторожевыми будками висела металлическая доска. На ней печатными буквами было выбито «Фарфакс, штаб полевого дивизиона». И все. Ни рода войск, ни ссылки на Министерство обороны. На сторожевых будках висели такие же предупредительные таблички. Не заметить их было невозможно. Дэвид Сполдинг обрел здесь новое имя – 25L. Оно означало, что его обучение закончится 5-го числа 2 месяца. И потом его направят в Лиссабон. Происходящее казалось Давиду невероятным. За четыре месяца ему предстояло так круто изменить уклад жизни, что голова шла кругом. «Вас, наверное, ничего не выйдет», — бросил ему как-то полковник Эдмон Пейс. «По-моему, я и сам этого не хочу», — услышал он в ответ. Между тем, в Ферфаксе хотели воспитать у курсантов веру в правоту своего дела. Глубокую, твердую, непоколебимую, но не фанатичную. Перед «Курсантом-25Л» американское правительство не размахивало флагом, не обливало его потоками патриотических речей. Это было бы просто бессмысленно. Он провел юность за границей, в разнообразном, так сказать, международном окружении. Он владел языком своих будущих противников, знал их как простых людей, таксистов, продавцов, банкиров, адвокатов. А они в большинстве своем были совсем не похожи на немцев, какими их изображала пропагандистская машина. Вместо этого Ферфакс навесил на них ярлык простаков, ведомых преступниками и безумцами. Их главари впрямь были фанатиками, чьи злодеяния доказать в так уже не нуждались. Преднамеренные массовые убийства, истязания и геноцид – Не скроешь. К тому же они с особой охотой уничтожали евреев. Тысячами. А вскоре, если правильно понять окончательные решения Гитлера, намеревались убивать их миллионами. Но ведь Аарон Мандель – еврей. Второй отец, 25L – еврей, отец, который любил Дэвида сильнее родителей. А простаки в Германии произносили слово «юден» как ругательство и Дэвид Сполдинг нашел в себе силы возненавидеть этих простаков, идиотов, таксистов, продавцов, банкиров, адвокатов. Сматриваясь в психологический портрет Дэвида Сполдинга, а его досье росло день ото дня, руководители учебного комплекса обнаружили в кандидате для Лиссабона одну слабость, которая, конечно, исчезнет на поле боя, но чем больше сделает для этого на полигоне, тем лучше. Особенно для самого подопечного. Сполдинг действовал уверенно, был независим, необычайно изобретателен, все прекрасно, если бы ни один недостаток. 25-Л неохотно пользовался своими преимуществами. Не стремился уничтожить противника, даже если бы мог сделать это без труда. И в споре, и в бою.